Глава третья. Событие пятое. Мама. Дети, не трогайте сгущенку. Это я на кризис запасла. Зеленый горошек не открывайте. Это я тоже на кризис купила. Дети. Да скорее бы он уже наступил, этот кризис. Хоть поедим в волю. А что можно рассказать про Китай? Как объяснить знания? Сослаться на данные, которыми поделился Деголь, не побегут же проверять. А-а-а, была не была. Зимой и в самом начале весны китайцы готовят ряд провокаций на острове Даманский. Серьезные провокации. Я, конечно, не военный, но посоветовал бы подтянуть туда хорошие войска, не новобранцев. Лучше из старослужащих собрать отдельный полк и за оставшееся время их усиленно готовить. И обязательно снайпера нужны. Ни один и ни два. Сотни. Ну, ладно, сотня. Самое главное не бояться, как в 1941 году спровоцировать конфликт. Они его сами спровоцируют. Нужно ответить так, чтобы были десятки тысяч убитых с их стороны. Китай это Восток. Наши попытки урегулировать разногласия и не поддаваться на провокации они расценят как трусость и неуверенность в своих силах, как слабость. Они подымут войну в своих газетах и радио. будут бегать по посольствам и жаловаться на злобных русских. Пусть запад только порадуется конфликту между двумя социалистическими странами, то же вой подымут и будут нам ноты слать. Всё это произойдёт в любом случае, так что не нужно этого бояться. Нужно подтянуть туда лучших кинооператоров и выдать им лучшую технику. Пусть снимают, не жалея плёнки. Потом смонтируем факт агрессии Китая и отдадим западным телеканалам. Я же попробую через отделение движения "Русские идут" раскрутить антикитайскую шумиху в Америке и Франции. И ещё. Нужно запустить в Китай информацию, что американцы собираются нанести ядерный удар по их атомной промышленности. Правда это или нет, не имеет значения. Нужно выступить в ООН и на Совете безопасности с заявлением, что Советский Союз осуждает готовящуюся США бомбардировку китайской атомной промышленности. Те будут от 30. Наплевать. Главное первыми прокукарекать. Дыголь говорил, что именно такое заявление против нас собираются сделать сами штаты. Нужно их опередить. Если есть какие-то другие сведения по враждебным действиям США против Китая, их тоже надо довести до сведения Мао. Пусть подумает, прежде чем с нами в войну ввязаться. И это всё тебе сказал Дыголь? Есть какие-то документы? Шлепен не верил. Он как глаза выпучил. Вы странный человек, Александр Николаевич, а ещё КГБ руководителя. Да, президент Франции дал мне протокол совещания у начальника штабов США по ядерному удару по некоторым объектам КНР. Это хотите услышать? Во-первых, не даст, а во-вторых, и у самого нет, я полагаю. Разведданные. Зато у него есть желание насолить пиндосам и желательно чужими руками. Вот мои выбрал. Я же сказал, не имеет значения, есть подтверждение, нет подтверждений. Главное пустить волну в прессе. А Мао доложит о крике в газетах, и он задумается. И ещё, попытаться бы с ним договориться, но не с позиции давайте прекратим. Посчитают слабостью, и эффект будет обратный. Нужно найти общее дело. Он ведь потребует напасть вместе с США. Перево улыбнулся комсомолец. Ну, есть ведь куча людей, куча министерств и комитетов. Пусть это дело придумают. Вьетнам, космос. Я подумаю, с людьми посоветуюсь. Есть ещё предсказание. Предсказание? Шутите изволите. Мне сказал президент. Я довёл до вас. Остальное наши с вами мысли вслух. Вот гад купить хотел за 3 копейки. а еще приличным человеком прикидывается. Запонки янтарные надел. «Ну, хорошо. И еще чем Деголь поделился?» Опять задергал тонкими губами. «Нервный товарищ. А вот без этих мелких деталей на вид полное спокойствие. Деголь ничем. Сейчас на меня работает английский режиссер Стэнли Кубрик. К нему на днях обратились представители НАСА с предложением поработать на них». Ветер перемен своей мощью переворачивает в стране всё вверх ногами и последних дураков делает первыми умниками, а зло привычным, непривычным добром. Событие шестое. Встречаются два бандеровца. Я москолянам за Кремль на Красной площади наложил. А они что? Да я потихому, не снимаю штанов. Окружной суд штата Флорида признал полёт Гагарина в космос мистификацией русской киностудии. Как результат, первым человеком в космосе де юре стал американец Джон Глен. За это решение боролись американские блогеры, которые якобы собрали доказательства, что русские сняли полёт первого человека в космос на киноплёнку. Вообще, Пётр Штели не вставал ни на одну из сторон в эпической битве Могликов и Немогликов. наблюдал в интернете за их выпадами и даже оскорблениями, за кучей доказательств с обоих сторон. Читаешь про отсутствие лунного грунта, который потеряли, и думаешь, чего это наше, например, не потеряли корону Российской империи. Ведь сопоставимые величины или плёнка не того формата, что кинокамеры у лунатиков. Много доказательств. Больше всего, конечно, поражает аттракцион невиданной щедрости. со всякими камазами и зерном. А потом читаешь доказательства Могликов. Самое убийственное это тот, что в США тайну хранить не умеют. Она, эта правда, быстренько вылазит. Да и в нашей РФ не лучше. А нет, ничего кроме той первой книги, что, кстати, написал американец. А потом вот пятидесятилетняя эпическая битва. Где правда? Но вот то, что прочел перед гибелью в этом мире про Гагарина, это перебор. И даже если американцы куда-то и летали, то нужно объявить это фейком еще до того, как, может быть, полетят. Или, может быть, сфальсифицируют. Американский суд удовлетворил иск Вудро-Бакински о признании астронавта Джона Глена первым человеком в космосе. Судья признал убедительным доказательство в пользу этого решения. Примечательно, что в числе доказательств мистификация и самой личности Юрия Гагарина. Американские блогеры считают, что его роль исполнил актёр театра Григорий Расторгуев, а сам полёт проходил в павильоне Одесской киностудии. Автор иска полагает, что ему удалось восстановить справедливость, и русские обязаны сознаться в обмане. Реакции со стороны России на эти заявления и решение суда пока не последовало. Самое интересное, что Джон Гленн доселе не считался даже первым американским астронавтом. В свое время его опередили Аллен Шепард и Вирджил Гримсон. Стало быть, теперь есть решение американского суда, что подскоки Шепарда и Гримсона не являются космическими полетами. Чудные дела твои. А не скакал ли и сам Джон Гленн? Александр Николаевич, никто из штатов не обращался в правительство по поводу их лунной программы. Забегают глазки, перекрестятся ручки. Я не в курсе. Поспрашивайте всех. Чудишь. Дальнейший разговор без этого знания не имеет смысла. Собирай вещи. Недели тебе хватит? Петр кивнул. А кто будет министром сельского хозяйства? Опять чудишь. Ты, член политбюро. А вот в эстрадный сектор самый назначишь. Есть кандидаты. Мэр Фердинанд Яковлевич. Немец? Немец. Алит заключённый. Самая подходящая кандидатура. Немцы не нравятся? Их почти 2 млн в стране. Нет. Фердинанд Яковлевич. Так Фердинанд Яковлевич. Тебе видней. Гагарина и Будёнова не трогайте. Люди на своих местах. Ну, на Гагарина были виды. Ну, может, и обойдётся. Хотели первым секретарём ЦК ВКП(б) СССР обойдутся. Хм, да и ладно. Тебе работать. Самолёт тебе куплю, Boeing. Чего не наш? Шумит сильно и воняет в нём. Разберём, посмотрим почему. Наверное, проблема с кондиционерами. Не выбрасывать ведь потом. В Москву, я понимаю, постоянно дёргать будете. Говорили мне, что ты миллионер. Всё у вас богатеев просто захотел, Боинг и купил. Не нравишься ты мне, Пётр Миронович. Даже не буду перечислять ваши минусы. Не останавливайте работу по перепроверке дел бывших бандеровцев и лесных братьев. Только за то, что вы всех выпустили тогда, вас следовало бы и расстрелять. Вы один из главных врагов нашей страны. Вот как Шелепин жёл губы, сморщился. Именно так. Они сейчас воспитывают молодёжь в ненависти к русским, к нашему государству. Поинтересуйтесь настроением жителей Прибалтики, узнавайте, о чём балакают на западной Украине. У Сталина и его команды, безусловно, были перегибы, но то, что вы врагов выпустили, это из перегиба в перегиб. Это предательство. Исправьте. Не задерживаю больше вас, Пётр Миронович. До свидания. Событие седьмое. Поскольку нам с мужем не в чем было упрекнуть друг друга, дрались молча. Собрать вещи, собрать мысли, собрать информацию, собрать команду, собрать силу воли в кулак. В четвертый раз за два года начинать жить с нуля. Какой-то перебор. Ау, ребята, ну, которые его душонг сюда запулили, может, хватит? Хотел ведь Красно-Туринск сделать лучшим городом земли. Не дали. Хотя, будучи министром, одним, потом другим, для города сделал больше, чем впахивая в горкоме. Теперь, даже если Дерипаска и остановит алюминиевый завод, то у других предприятий в избытке. Население города за два года удвоилось. И предприятия эти, не чадящие на весь Урал, а сборочные. Умные и опытные люди нужны. Евгеника — блин. У них ведь и детки умные родятся. Сейчас в Краснотуринск просятся лучшие учителя страны. Бренд. В магазинах все есть. А очередей нет. В каждом новом доме первый этаж под магазин, а дома не коробки, а дворцы. Кто оперный театр в Одессе видел, тот представляет. Чтобы продавить такие дома, пришлось целую войну с архитектором области затевать. Компромисс нашли, объявили, что эксперимент 10 домов. За год с небольшим 10 и построили. Ну и старые дома, что успели возвести по типовым проектам, Липниной обвешали. Правильно ведь есть поговорка: как запорожец не тюнюнгуй, он мэрсом не станет. Мэрсом нет, только ведь и запорожцем не останется. Проблема с ансамблем Крылья Родины. Его уже и собрать вместе непросто. Основная, конечно, часть в Краснотурьинске, а вот Джанета в Москве с Высоцким. Тот пить бросил. Опять к любимому рванул. Не может без сцены. А не актёры все такие. Термин есть, не помнил Пётр. Должны впитывать эмоции зала, купаться в аплодисментах, подпитываться энергией от любви зрителей. В общем, энергетические вампиры. Лишь бы снова пить не начал. Друзья, отмечание премьеры и понеслось. Джанетта понятно бдит. Но ведь Высоцкий харизма. Маша, Вика теперь в Алма-Ате будет. Осень толку новый и Сенчина и учиться надо. Кьер тут тоже студентка. Кто в Москве, кто в Ленинграде. Ну, пока и не допесен. Целая республика. И ещё, название не помнил, но кроме Доманского будут два серьёзных конфликта на казахско-китайской границе. Может, если карту внимательно поразглядывать, то и вспомнит. А ещё, помнил из молодости, в Алмате проблема, даже проблемеща. Там молодёжные банды, там массовые драки, и никто ничего сделать с ним не может. И это не национализм. Как раз с этим в самой столице почти нет проблем. Там район дерётся на район, и в бандах и русские, и чеченцы, и казахи. Просто разбиты по территориальному принципу. Не помнил Пётр, как в той жизни справились с этой бедой. А ему как справляться? Комендантский час объявлять. Так днём будут биться. Событие 8. Пока передавал дела, всё же выкрыл минутку и глянул на карту Казахстана. Искал те два участка, где будет второй и третий Доманский. Они менее известны по той простой причине, что на острове впервые применили грады. Угробили там кучу китайцев. Ну а раз оружие новое, то и слухов полно. Даже болтали, что весь остров сожгли, и его больше нет. Вся земля выгорела, теперь там просто река. Но вот про два других боевых инцидента на территории Казахстана говорили мало. Там обошлось без градов. Но люди погибли. И все из-за того, что был приказ, как и в 1941 году, на провокации не отвечать. Почему? Ведь это твоя граница. Ты должен противоположенный приказ дать, на провокации реагировать с максимальной жестокостью. Пётр копался в карте, пока не выцепил оба названия. Во втором был чуть меньше уверен, но это сути не меняет. О обоими решил заняться, пока в Москве. Пока точно уверен, что Грицко и Цинев заступились за него. Процынева удивился. Родственник Брежнева и совсем не друг Шелепина. Вывод напрашивался такой: с Брежневым всё очень плохо, даже если и выживет, то государству рулить не сможет. Вот главный КГБшник и выбрал правильную сторону. Опытается ли железный Шурик вернуть в КГБ Семичаснова? Пётр бы так не сделал. Он бы поставил Семичаснова рулить Украины. Он сейчас уже полгода там, заместитель председателя Совета министров Пётр Ефимович Шерест, первый секретарь ЦК КПУ, достиг пенсионного возраста. Он человек Брежнева, да даже не Брежнева, а Хрущёва. Просто во время смещения последнего выбрал правильную сторону. И он даже похож на Хрущёва, как брат-близнец, лысый и череп неправильной формы. Нет. Его же лепин точно не оставит. Щербицкий, который должен стать следующим, тоже не вариант. Это Украина. Это 40 млн человек. Там нужен свой человек. Почему не Семичасный? И заодно эта должность позволит выбрать Владимира Ефимовича в члены политбюро. Но на этот счёт уж пусть у Шурика голова болит. И тру нужно теперь про войну думать. Итак, два доманских на территории Казахстана. Первый посёлок Дулаты. В этом Пётр был уверен. Второй пограничный конфликт у озера Жалонашколь. Это участок казахско-китайской границы в районе Джунгарских ворот. В реальной истории отошёл всё же Китаю, как и ещё много чего. Вот в этом названии чуть сомневался. Читал про него давно. Когда-то попалась информация в интернете, что Казахстан передал часть территории Китаю, и полез смотреть. Вот на эти два конфликта и наткнулся. Теперь слово «жила на школь» нереально. А вот про Джунгарские ворота, где это самое озеро «жила на школь» находится, уже проще. С этой информацией и поплелся к Циневу. Нет, не рассказывать. Провентилировать вообще, что на границе творится. И потребовать себе кое-какие полномочия на такой вот случай. Георгий Карпович встретил Букой. Ещё один, кстати, близнец Хрущёва. Тоже лысый, карапуз, только голова совсем как шарик, и уши очень большие, и глаза колкие и злые. Молча указал на стул у стола и протянул всё же руку для здравствуйте. Товарищ генерал, я по поводу границы. Китай. Ну, послушаем. Китай? В Китае миллиард человек. Шляпками не закидать. А поближе к Казахстану. Сынев достал из шкафа за спиной папку, полистал, вздохнул. Закрыл, снова открыл. Опять вздохнул. Сложно все, и нет ничего хорошего в создавшейся ситуации. Георгий Карпович, что с погранзаставами в Казахстане? Чего на публику играть? Да и где публика? Китайская Народная Республика претендует сейчас с подачи МАО на почти полтора миллиона квадратных километров. Имеются 22 спорные по их мнению территорий. Из них на западе границы СССР и Китая 16 участков. Китайцы требуют вернуть земли, входящие в состав не только среднеазиатских республик, но и Тувы, Монголии. Да и хрен бы с ней с Монголией. Нет, конечно, не хрен, но если честно, не до них сейчас. Что по Казахстану? Вот кучу всего сказал, и Тайин выдавал, а по делу ни слова. Есть земли, что сейчас находятся в ведении Бахтинского краснознаменного пограннатряда Восточного пограничного округа. Есть и другие. Ты, Пётр Миронович, зачем пришёл? Назглавить КГБ Казахстана хочешь? Люди в курсе проблем, занимаются. Если хочешь помочь пограничникам, то я не против. Наладить снабжение, построить дома для офицеров. А защищать границу наша задача. Да, не получится по-хорошему. И ведь знает, что товарищи Тишкова предлагают избрать в члены политбюро. Не боится. А может и его, Андропов ведь, кажется, был. Но нельзя же так выйти. Точно всё повторится через полгода. Георгий Карпович, давайте так и сделаем. Как приеду в Казахстан, займусь строительством жилья для пограничников. Подготовьте хотелки. И снабжением тоже займусь. Тоже хотелось бы иметь данные. Так значит. Хорошо. Дам задание. Как обоснуетесь, командующий Краснознаменного Восточного пограничного округа генерал-лейтенант Меркулов Матвей Кузьмич вам подойдёт. Устроит такой вариант. Ну, уже что-то. Это здесь, в Москве, все друг перед другом носы задирают, а в местах отдалённых жизнь попроще. Ну вот и хорошо. Одну из первых поездок совершу в Восточно-Казахстанскую область. Странный вы человек, Петр Миронович. Некоторые ваши поступки непонятны мне. Однако всегда вы суете свой нос туда, где плохо. Займусь и я этим округом. Настораживает ваше любопытство. Всего доброго. Интермеццо-2 Нашла у мужа в телефоне контакт, бесплатный секс. Ради любопытства позвонила. Когда зазвонил мой сотвой, чуть со стула не рухнуло. «Вот же паразит!» Лия Тишкова прикусила губу. Сильно, до крови, чтобы не расплакаться. Нельзя. Вон девочки пришли из школы и готовятся сесть за стол. Руки моют. На самом деле брызгаются в ванной. Непривычно даже. Всегда рассудительная Маша в последнее время как бы на самом деле превращается в девочку. Даже куклу из Мексики привезла. Непростую. «Ручной работы. Монахиню». И по-прежнему в школе задирает учителей. «Шестьдесят лет человеку? Не похоже. Скорее всего, гормоны. Им ведь не скажешь, что тебе столько-то лет. Они сами разберутся». «Выходите, котлеты остыли уже. Котлетки с пюрешечкой и с подливой. Мам, ты золото. А почему раньше не делала?» Таня плюхнулась чуть не с разбега на стул. «Не умела?» «Вот Тамара Филипповна научила. Спасибо ей от нас, скажите!» — попробовала котлету и Маша. Девочки, что-то обсуждая про готовящийся школьный концерт, принялись за еду, а Лия, чтобы не расплакаться, вышла из кухни. «Вот ведь сволочи! Что теперь делать? Сказать Петру? Сказать можно! Что это изменит?» Эти гады ведь предупредили, что при изменении поведения товарища Тишкова они могут озвученные угрозы без предупреждения воплотить, как он выразился, в правду жизни. Сказать Петя, а он побежит в КГБ, те охрану выставят, а эти сволочи вон с того дома вдалеке из снайперской винтовки юрочку убьют. Мужчина подошёл, когда она уже собиралась забирать Юру с карусели. Вместе с ним там вертелся примерно его ровесник, а девочка постарше раскручивала её. Лия изредка бросала туда взгляд, но девочка ситуацию контролировала. Пусть покружится немного, вон как заливаются. Госпожа Тишкева. Серьёзный акцент был у мужчины. Одет в просторное длинное коричневое платье. В таких полно народу ходят. Шляпа на голове, очки большие, роговые. Профессор такой. Да. Лия глянула на карусель. Дети крутились, смеялись. У меня к вам просьба. Вот вам листок с номером телефона. Вы позвоните по нему послезавтра и получите инструкции. Кто вы такой? Что вам надо? Да вы знаете, с кем разговариваете? Не кричите, госпожа Цышкова. Конечно, мы знаем. А вы знаете, что сейчас на том доме или на том, или вон на том сидит снайпер? Если я подниму руку, то он выстрелит в вашего сына. Да что вы, госпожа Тишкафа, не кричите? Вы послезавтра позвоните с телефона автомата, например, с того. Мужчина указал на телефонную будку, приставленную к стене у магазина. Туда стояла очередь из трёх человек. И вам всё объяснят. Моё дело предупредить вас, что, как писал ваш Пуголков, Всё, люди смертны, а не актры, внезапно смертны. Не вздумайте говорить миссру Тишкову, а теперь мне пора разрешить откланяться. Мужчина развернулся и быстрым шагом пошёл прочь. Дошёл до будки и, остановившись, указал рукой на крышу соседнего дома. Сволочь. Что же теперь делать? Говорить Петру или нет?